Глава восемнадцать За ужином Тимуру не пришлось играть влюбленного жениха. Он стал им, выпрыгивая из штанов и желании угодить невесте. Егор играл желваками, наблюдая за столиком друга. Лариса вздергивала брови и кривила губы, оценив умение блондинки держаться королевой. И только Лина наслаждалась едой, с удовольствием лопая семгу, не обращая внимания на направленные на нее взгляды. Свою игру она вела, раздавая улыбки. Кто не знает, что ничто так сильно не радует друзей, не злит врагов. Еще пару раз улыбнешься, и Ларису хватит инфаркт. Тимур жалел, что сел лицом к друзьям. Сложно есть, желая смеяться в голос. Никогда не видел ее настолько раздраженной. Не отрезает кусок стейка, а карамсает. Наверняка представляет тебя. «Мясо на ночь вредно». Лина улыбнулась, наблюдая, как Тимур замер с вилкой у рта. «Женщина должна следить за такими мелочами». Темка радовался новому другу, вовлекая в игры с едой. Тимур не отказывался. Стоило поучиться у него пренебрежению к мнению окружающих. Бизнесмен не боялся выглядеть идиотом, не обращая внимания на взгляды соседей. Няня почти не говорила наслаждаясь вкусной едой и хорошей компанией. Они сидели вчетвером за столиком, смеялись, шутили, через полчаса забыв о глазах напротив. Лина расслабилась. Тимур на работе и вне офиса два разных человека. Никакой суровости и высокомерия. Со стороны они выглядели семейной парой на ужине. Он при любой возможности старался к ней прикоснуться. То накрывал ладонью тонкие пальцы, то убирал из уголка пухлых губ прилипшую крошку или прятку волос за ухо. Она вздрагивала, стараясь отстраниться. Внизу живота полыхал огонь. «Могли бы сейчас вместе гулять по набережной Черного моря под яркими южными звездами», — размышлял Тимур вслух, бросая взгляды на унылого друга. «Вдыхать йодистый запах набегающих шумом волн» пытаться перекричать их под крики надоедливых чаек. Лина рассмеялась. — Да ты романтик! Но кто мешает нам выйти из отеля и подышать хвойным воздухом? Мы же за городом! Она ковыряла вилкой десерт, потягивая вкусное белое вино. — Чаек с волнами нет, но совы должны ухать. Уходить из ресторана не хотелось, хотя с каждым глотком становилось труднее себя контролировать. Она отдыхала душой, наслаждаясь тем, от чего успела отвыкнуть. Хорошая музыка, уютный зал, вкусная еда и никаких обязательств перед сидящим напротив красивым мужчиной. Если бы не сын с няней, могло показаться, что находиться в параллельной реальности, где не совершила глупость, влюбившись в славу, а сделала правильный выбор. Ощущение беззаботности кружило голову наводя на благодушные мысли. Пора возвращаться в реальность, где все совершенно негладко. Темке перед сном полезно прогуляться. Лучше заснет. А потом поговорим. Она открыто смотрела в дьявольские глаза, а хотелось от стыда спрятать голову. Душу скоблили кошки. От одной зависимости она переходит в другую. «Сам понимаешь...» Я в полной растерянности. Он отмахнулся, догадываясь, что творится в душе гордячки. Не переживай. Что не делается, все к лучшему. На улице не останешься. Тимур, откинувшись на спинку кресла, потягивал из широкого бокала янтарные виски. Он сделал большой глоток, наслаждаясь горькой холодной терпкостью. Черные глаза гипнотизировали серые. Давно мне не было так хорошо. Будто восемь лет назад ты обратила на меня внимание, и мы счастливо живем вместе. Тимур отставил бокал, подчеркивая важность слов. С твоим появлением все перевернулось. Постоянно возвращаюсь мыслями в прошлое. Давай представим, что так и есть. Если бы он знал, что ровно те же мысли минуту назад крутились в голове Лины. Они, несомненно, были на одной волне. Но один пёр танком, а вторая дула на воду. Няня с интересом рассматривала нового ухажёра мамы Тёмы. Она наклонилась, прошептав на ухо. — Вы отлично смотритесь вместе. Лина сомкнула веки. Моментальный протест в душе нарушил хрупкое равновесие. Со Славой они были очень красивой парой. Что толку? второй раз на те же грабли не наступит. Она рассматривала Тимура работодателем, способным авансировать разводы и прочее. Решил назвать невестой его проблемы. Интересно, как станет объяснять свою ложь маме с папой. В душе торжествовала азартная ведьма. Квартиру она обязательно выиграет. Лина улыбнулась, отвечая: "Я знаю. Чёрное с белым Вечная классика. Заинтересованные взгляды мужчин поднимали самооценку. Она ничем не хуже смуглого красавчика, на которого смотрит половина скучающих женщин в зале. Тимур подкупал сердце матери по классической схеме, действуя через сына. Он подозвал официанта, попросил счет и только потом обратился к Темке, надеясь, что останется с Линой наедине. «Пойдешь с нами гулять?» Или отправишься в игровую комнату? Хочешь погонять на виртуальных гоночных машинах?» Запрещенный прием. Но Лину больше удивило, что Тимур успел посмотреть, чем можно занять ребенка. Тема выбрала остаться в игровой среди мальчишек. Злиться следовало лишь на себя. Она вздохнула. Не заметила, как попала в ловушку. Придется вдвоем идти на воздух. Звезды на небе светили не хуже южных. Чем не курорт, если бы не вечерняя прохлада. Лина зябко ежилась, кутаясь в длинный плащ, скрывающий стройные ноги. Тимуру хотелось сорвать тряпку кокон, за которым пряталась обалденно красивая женщина, достойная самого лучшего. Ты давно обновляла свой гардероб. Сказанное не в попад вылетело изо рта, обычно взвешивающего слова бизнесмена. Лина вскинула голову. «Какое тебе дело до этого?» Она смягчила тон, заметив непривычное смятение в глазах босса. «Совсем недавно. Все вещи остались возле славиной машины Воденцова, кроме плаща, что был на мне». Она подняла воротник, укрывая шею от ветра. «Это привет из прошлого». «Мог сразу надеть на тебя паранжу. и «Я сама выбирала вещи, чтобы скрывать синяки» поранжу готова была залезть от стыда», — она говорила сквозь сжатые зубы. Тимур обнял худенькое тело, укутывая в тепло надежных рук. «Если бы на самом деле можно было вернуться в тот выпускной вечер». «Прости», — тихим шепотом в ухо, — «моя вина. Нужно было тебя добиваться, а не наблюдать со стороны. Случись все сейчас». «Увёл бы с того вечера силой!» Лина вздохнула. «Так просто размышлять о прошлом. Тут с настоящим-то разобраться не можешь». И что было бы дальше? Я любила Славу, как кошка. Никого и ничего не замечала вокруг. Достаточно было присмотреться к его семье. Тимур рассмеялся. «А тасинки не родятся апельсинки?» Что скажет Лина, когда познакомится с его родителями? Она пожала плечами, пряча озябшие пальцы в рукава. Там папа деспот и самодур. Мама слова против сказать не может. Неужели со мной могло быть по-другому? Где был мозг? Кстати, о папе. Он отстранился, чтобы видеть глаза будущей невесты. С понедельника в наш славный городок Начнут наведываться проверяющие. Он не мог понять, почему Лина не засветилась от счастья. Чувство вины? Не думай, что это из-за тебя. Слишком много жалоб в приемную президента. На качество дорог, сорванных сроков по благоустройству муниципальных объектов, низкие зарплаты бюджетников. Перечислял он причины, не понимая ее безразличия. Никакого чувства вины у Лины не было. Она молчала потому, что ничего не чувствовала. Даже ненависти родственники мужа не заслуживали. Лену и так жизнь накажет. Витя никогда не даст ей развод и станет вымещать злость за измену. Для ее мамы наказанием будет смотреть на страдания дочери. Лина сама прошла через ад унижений. Она смотрела в черные глаза, покачивая головой. «Даже не знаю, как реагировать». Он улыбался, не сводя глаз с пухлых губ. Развязный, напористый босс превратился в робкого юношу. «Радостным визгом. С понедельника займемся разводом. Пора делать тебя свободной женщиной. И ничего не бойся. Я не позволю сделать тебя несчастной». «Не будет визга. На душе пусто. Любые эмоции на них тратить жалко. А на меня?» В другое время он уже целовал бы ее, сжимая в объятиях хрупкое тело. «Ко мне, что чувствуешь?» «Благодарность, что спас от разборок с женой Егора и битья по лицу». Она усмехнулась. «Слишком часто получала за чужие грехи». Ладони легли на широкую грудь. «Спасибо огромное за этот вечер». Почувствовала себя королевой из другой реальности, где все возможно. «Ты и есть королева!» «И все возможно!» Он потянулся губами к пухлому рту, обещая. «Я никогда тебя не обижу!» Лина увернулась. Ладони давили в мускулистую грудь в попытке освободиться. «Ты не понял. Я осознала, что можно жить по-другому. Хочу быть свободной. Переехать в маленький городок, где смогу снять квартиру. Он ослабил хватку, не желая пугать. И сразу попадешь в лапы славы. Думаешь, он так просто откажется от тебя? Нет, не откажусь. Она обернулась на голос, забыв, какой смелой была минуту назад. Сердце ухнуло вниз. Руки затряслись. Желание бежать, но не слушались ватные ноги. Слава с двумя мордоворотами стоял в паре метров от воркующей парочки. Он хмылялся, предвкушая, как долго беглянка будет рассчитываться за его унижение. Набычный взгляд с под лобья, сжатые кулаки, полная ненависти. — Убери лапы от моей жены!